Глава 23. Как говорят немые. Откровенное признание. Ужас. Герцогиня Эксмут. Тщательно осмотрев все пять этажей башни и ее подземелья, Гуттер и Грундвик возвратились в столовую, где лежал труп несчастного Гленнуора. Ничего подозрительного они не нашли. Когда же успел убежать убийца? Это было подозрительно. Но, с другой стороны, поиски оказались совершенно безуспешными, и потому Гуттер и Грундвик до некоторой степени успокоились. «Гуттер», — сказал старый Бьорновский управляющий, — «это оказывается гораздо серьезнее, чем я сперва думал. Очевидно, Розольфский замок окружен со всех сторон, из суши, из моря». Наши господа подвергаются огромной опасности. «Послушай, нам бы не следовало приходить сюда». «В замке мы не были полными господами над нашим пленником. Герцог постарел, сыновья его само великодушие, и в случае, если б негодяй отказался говорить, у нас не было бы средств принудить его». Наконец, если бы мы сюда не пришли, мы не узнали бы, насколько сильны бандиты, собравшиеся сюда для разрушения замка. Я узнаю во всем этом руку грабителей морей, которые за несколько лет ограбили и разрушили множество замков по берегам Швеции, Норвегии, Англии и Шотландии». И уверен, что они действуют здесь по плану, выработанному на который, к счастью, теперь в наших руках. Это даст нам время опомниться, так как грабители не решатся приступить к делу, прежде чем вернется Красноглазый. Стало быть, капитан Ингольф заодно с ними? Боюсь я этого. Дай бог, чтобы я ошибался, но подобная месть вполне подходит к характеру Надода, ведь он мог двадцать лет воспитывать мальчика в ненависти к Бьорнам и теперь привести его сюда для того, чтобы несчастный молодой человек истребил собственное семейство, убил своего отца, своих братьев. Быть может, Надод собирается сказать умирающему Гарольду, Знаешь ли ты, кто разорил твой дом, убил твоих детей, тебя самого? Фредерик Бьорн, твой старший сын, похищенный мною и воспитанный в ненависти к тебе. Капитан Ингольф и Фредерик Бьорн одно и то же лицо. Ах, замолчи, пожалуйста, Грундвик. Твои слова меня бросают в дрожь. Это ужасно. Это адски ужасно. Подожди, это я еще не все. Я всегда заранее предчувствовал все беды, какие только случались с нашими господами. Я знал, что Магнус Бьорн не вернется. Знал, что Леди Эксмут, наша юная и прелестная Леонора, погибнет в цвете лет. Предвижу, что Сусанна, графиня Горн, кончит тем же. Сказать тебе, кто убил Магнуса Бьорна. Кто погубил герцогиню Эксмут с детьми? Кто собирается извести черного герцога, Олафа, Эдмунда, Эрика и Сусанну Бьорн? Все он, все бессовестный надот. И это он сделает, если мы его выпустим из рук. Но если он будет говорить, если он сознается во всем... «Ведь мы ему дали честное слово, Грундвик!» Старик рассмеялся горьким смехом. «Честное слово! Может ли речь идти о чести, Гуттер, о нашей личной чести, когда дело идет о спасении бьорнов и о наказании их врагов?» Понизив голос, он прибавил несколько спокойнее. «Видишь ли, Гуттер, я при самом рождении получил один ужасный дар, переходящий у нас в роду от отца к сыну. Когда в воздухе носится беда, то мы ее предчувствуем и предвидим. Я чувствую, что народе Бьорнов лежит роковая печать, что он прекратится вместе с нынешним веком». Но, разумеется, мы будем защищать остающихся до последней капли крови. Не так ли, Гуттер? Ты ведь знаешь, я думаю, что моя жизнь вся принадлежит им, сказал Гуттер трогательно просто. Ну, пойдем же допрашивать негодяя. Если твои предположения верны, то он говорить не станет. Не станет? Ну, брат, вот Ты увидишь, что Грундвик и немого сумеет заставить говорить. Сказав это, старик улыбнулся с такой холодной жестокостью, что Гуттеру даже страшно сделалось. Не потому, что он жалел бандита, но по врожденному его добродушию. Грундвик спустился в подземелье и принес оттуда вроде жаровни, которую и поставил в угол, сделав знак Гуттеру, чтобы тот привел пленника. Гуттер немедленно исполнил приказание друга. — Ну, — сказал Надоду Грундвик, прямо приступая к делу, — у тебя было довольно времени обдумать мои слова. «Что же, решился ли ты ответить мне и Гуттеру на те вопросы, которые мы тебе зададим?» Надот все это время внимательно прислушивался, словно ожидая услышать какой-нибудь сигнал или хотя бы шум. При виде убитого Гленнура он догадался, что бандиты не замедлят прийти к нему на помощь. В переводе на обыкновенный язык убийство старика означало... «Господин, мы недостаточно еще сильны, чтобы напасть на твоих стражей и освободить тебя, но держись крепко, мы скоро вернемся в достаточном числе и поможем тебе». Поэтому Надот, уже решившийся было признаться во всем, лишь бы спасти свою жизнь, теперь раздумал и заупрямился. Кинув на своих врагов взгляд, исполненный ненависти, он отвечал медленно и обстоятельно. Вот уже двадцать лет, как мы не видались с вами, Гуттер и Грундвик. Но вы должны хорошо меня знать, и потому не удивляйтесь, если я откажусь отвечать вам. Запугать меня нельзя ничем. Зрело обдумав все, я решил молчать. Мы играем в темную, теперь я в ваших руках». «Но мы еще увидим, чья возьмет. Делайте со мной, что хотите». «Это твое последнее слово?» С рассчитанной холодностью спросил Грундвик. «Первое и последнее. Вы больше от меня не услышите ничего». «Увидим». Старик отвечал со зловещим спокойствием, от которого Надода невольно бросила в дрожь. Негодяй знал, насколько важно было для его противников, чтобы он говорил, и потому он был убежден, что жизнь его во всяком случае пощадят, и лишь запрут его в какое-нибудь подземелье. Поэтому холодный ответ Грундвига смутил его и даже несколько испугал. «Неужели они осмелятся меня подвергнуть пытке?» – подумал он. Не говоря больше ни слова, Грундвик стал нагревать жаровню, и это занятие, по-видимому, доставляло ему большое удовольствие, потому что он насвистывал старинную норвежскую балладу, переставая это делать лишь тогда, когда нужно было раздувать уголь. Надот с ужасом следил за этой операцией. Вдруг он увидал, что Грундвик сунул в жаровню нож, который в несколько минут накалился до бела. «Свежи этому негодяю ноги!» — сказал Гуттару старик. Гуттар поспешил выполнить приказание. «Что это за шутка?» — спросил Надот, щелкая со страха зубами. Никто ему не ответил. Накалив нож, Грундвик вынул его из жаровни и, зажав его в руке, подошел к Надоду, который обезумел от ужаса, и вскочил на ноги, чтобы убежать, но железная рука Гуттера удержала его, и несчастный бандит увидал раскаленную сталь близко-близко от своего лица. «Сжальтесь!» – пробормотал он. – «Я буду говорить!» – «Что, брат, поумнел?» сказал Грундвик, саркастически смеясь. «Выслушай же меня еще раз. Тебя зовут красноглазом. Даю тебе честное слово, что тебя станут называть Безглазым, потому что я выколю тебе последний глаз, так как убивать тебя не стоит. Это было бы слишком жалкою местью. Итак, ты предупрежден» многого от тебя я и не потребую отвечай мне только да или нет и помни что я все знаю и потому лгать будет бесполезно правда ли что фредерик бьорн не утонул как ты утверждал это действительно фредерик бьорн не утонул но я не знаю жив ли он теперь раскаленное железо снова приблизилось к лицу бандита «Клянусь именем матери, единственного существа, которое я люблю!» Вскричал в испуге несчастный. «Я правду говорю!» В этом восклицании звучала правдивость. Грундвик остановился. «Объяснись!» — сказал он. «С детства я ненавидел Бьорнов за их могущество, за их богатство, за их удачи во всем». Мне хотелось причинить им какое-нибудь зло. Однажды, прогуливаясь с мальчиком в лодке по фьорду, я отдал Фредерика неизвестным людям, приехавшим на великолепной увеселительной яхте. «Как же ты это сделал?» Я сказал, что будто мы сироты, и что мне нечем кормить братишку. «Негодяй! А как назывался корабль?» «Не заметил!» «Флаг у него какой был!» Грундвигу хотелось крикнуть. «Лжешь, негодяй! Ты отлично знаешь, что капитан Ингольф и Фредерик бьер на одно и то же лицо!» Он не удержался, желая допросить бандита еще. «Значит, ты с тех пор никогда не видал Фредерика!» «Где же мне было его видеть?» «Вы меня так жестоко прибили, что я долго боролся со смертью и выздоровел лишь благодаря заботливому уходу за мной, моей матери. Когда же я потом ушел из Розольфса? Где я мог найти мальчика, не зная сам, кому я его отдал?» «Он прав», – тихо сказал Гуттер. «Это верно», – отвечал Грундвик. Но если Фредерик командует Ральфом, то какими судьбами они встретились? Это странно. Допрос продолжался. Надот, не боявшийся смерти, предпочел сказать всю правду, только чтобы не лишиться зрения. Действительно, сделавшись слепым, он уже не мог бы мстить, тогда как он был убежден, что все равно к нему на выручку скоро явятся его товарищи-бандиты. Мы не станем повторять того, что уже известно слушателю. Скажем только, что Надот откровенно во всем сознался. Рассказал о том, как грабители предприняли нападение на Розольфсе, как им оказал поддержку Гинго, желающий отделаться от Бьорнов как ему, на доду удалось привлечь на свою сторону Ингульфа, который, впрочем, потребовал, чтобы жизнь владельцев замка была во всяком случае пощажена. Последнее сведение наполнило сердце Грундвига чрезвычайною радостью, так как теперь он нашел оправдание капитану Ингульфу, который, как офицер, не мог не повиноваться приказанию начальства. Под конец допроса Гуттер и Грундвик пришли в совершенный ужас, когда узнали, каким образом погибла несчастная леди Эксмут со всем семейством. Все они были утоплены в море по приказанию адмирала Коллингвуда, который во что бы то ни стало желал наследовать титул и поместье своего старшего брата, мужа Леоноры. Что сказали бы Гуттер и Грундвик, если бы они знали, что адмирал Коллингвуд явился с эскадрой в Разольфсе, но они ушли из замка раньше прибытия англичан. Наконец, все Бьорны не знали, что Коллингвуд — родной брат герцога Эксмута. Покойный герцог был в ссоре с братом давно, и в его доме запрещено было произносить имя адмирала. После ужасной катастрофы, лишившей черного герцога его любимой дочери, Гаррельд не имел никаких сношений с родными зятя и не знал, что герцогу Эксмуту наследовал брат, который был убийцей его, а также его жены и детей. Взволнованный всем услышанным, Грундвик и Гуттер взяли друг друга за руку и поклялись жестоко отомстить всем тем, кто так или иначе был причастен к этой гнусной и ужасной драме.